Берлин, 15 марта. Саймон, как сейчас объявили, приедет сюда 24 марта, но все не так хорошо. Геринг рассказал Daily Mail, который благодаря лорду Ротормеру, своему владельцу, иварду Прайсу, разъездному корреспонденту, оба пронацистски настроены, стало для нацистов отличным рупором и звуковым отражателем. что Германия создает военно-воздушные силы. Он впервые публично признал это. Сегодня здесь было заявлено, что Геринг, как министр авиации, будет находиться под началом фон Бломберга, министра обороны. Таким образом, он получил благословение армии на создание новых германских военно-воздушных сил. Сегодня на Вильгельмштрассе выразили протест против увеличения во Франции срока воинской службы. Берлин, 16 марта. Сегодня примерно в 3 часа дня мне позвонили из Министерства пропаганды и взволнованно попросили прийти в 5 часов на пресс-конференцию, где доктор Геббельс сделает заявление чрезвычайной важности. Когда я туда добрался, в конференц-зал набилось уже около сотни корреспондентов. Все были сильно возбуждены, но никто не знал, зачем нас созвали. Наконец притащился Геббельс, важный и мрачный. И сразу же начал зачитывать громким голосом текст нового закона. Примечание автора. Вот этот текст. Закон о воссоздании национальных вооруженных сил. Правительство Рейха приняло следующий закон, который провозглашает. Первое. Служба в вооруженных силах основывается на всеобщей воинской повинности. Второе. Германская мирная армия... Включая входящее в нее подразделение полиции, состоит из 12 корпусных соединений и 36 дивизий. Третье. Дополнительные законы по регулированию всеобщей воинской обязанности будут составлены и предоставлены кабинету министра Фрейха министром обороны. Конец примечания. Он читал слишком быстро, чтобы я мог записывать от руки, но в этом не было необходимости. Гитлер по собственной воле положил конец военным статьям Версальского договора, восстановил всеобщую воинскую повинность и объявил о создании на ее основе армии из 12 корпусов и 36 дивизий. Все корреспонденты тут же вскочили и бросились к телефонам в холле, не дожидаясь конца выступления Геббельса. «Наконец маленький доктор в кавычках закончил». Два или три чиновника остались, чтобы ответить на вопросы, но было ясно, что они боялись сказать больше того, что содержалось в официальном коммюнике. Сколько человек будет в новой армии? 36 дивизий, отвечали они. Сколько человек в немецкой дивизии? Как сказать? И так далее. Я прошелся по Вильгельмштрассе с Норманом Эбботом из лондонской Таймс, самым осведомленным здесь иностранным корреспондентом, и Пэтом Мерфи из Дейли Экспресс. Эбб отказался слегка ошеломленным такими новостями, но настаивал, что в конце концов это не новость, что немцы создавали свою армию уже больше года. Я заторопился в офис на Доротейнштрассе, чтобы сделать несколько звонков, а затем, не откладывая, сел писать. Была суббота, а утренние воскресные газеты у нас отправляют в печать рано. Позднее. Закончил свою статью около десяти вечера и посидел в офисе, чтобы ответить на вопросы из Нью-Йорка. Я понимаю, что Гитлер действует с молниеносной скоростью, видимо, побуждаемый тем, что настало время, наконец-то, совершать поступки и совершать их безнаказанно. И, похоже, он на это нацелен. Из парижского офиса мне сообщили, что французы взволнованы и пытаются заставить британцев что-нибудь предпринять, но Лондон держится в стороне. Гитлер вернулся из своего убежища в горах в Берхтесгадене вчера вечером и немедленно созвал кабинеты военных руководителей. Решение принято тогда, или скорее Гитлер просто сообщил его остальным. Кажется, насколько я смог выяснить, там ни у кого не было сомнения, а если и были, то никто их не выразил. Эксперты отправились работать над проектом закона, а Гитлер и Геббельс начали составлять два воззвания – одно для партии, Другой для народа Германии. В час дня Гитлер снова собрал кабинеты военных и зачитал им тексты закона и двух воззваний. По данным моего осведомителя, члены кабинета обнимали друг друга после того, как умолк магический голос Гитлера. Седовласый генерал фон Бломберг опередил всех присутствующих возгласом «Да здравствует Гитлер!». Должно быть, это было одно из самых недостойных заседаний кабинета министров в истории Германии. Но нацистов не заботит чувство собственного достоинства, если можно добиться желаемого результата. И прусское юнкерство многое забудет и многое проглотит, теперь, когда Гитлер дал им то, чего они хотели. Вечером на Вильгельмплац собралась огромная толпа и славила Гитлера до тех пор, пока он не показался в окне с приветствием. Сегодняшнее решение строить армию на основе всеобщей воинской повинности, открыто поправ Версальские договоренности – Значительно усилило его позиции внутри страны, потому что мало найдется немцев, независимо от того, насколько они ненавидят нацистов, которые не поддержат его от всего сердца. Громадному большинству пришлось по душе, как он натянул нос Версалю, на который все были сильно обижены. И, будучи в душе милитаристами, они приветствовали возрождение армии. Это страшный удар по союзникам – Франции, Великобритании, и Италии, которые выиграли войну и заключили мир, чтобы уничтожить военную мощь Германии и не дать ей подняться. Что предпримут Лондон и Париж? Они могли бы начать превентивную войну, и это был бы конец Гитлера. Здешние поляки говорят, что Пилсудский проявляет желание помочь. Но первая реакция сегодня вечером, по крайней мере по сообщению нашего парижского офиса, все против этого. Посмотрим. Иду спать. Устал и тошнит от этого фашистского триумфа. Но с профессиональной точки зрения я доволен, что освещаю великие исторические события. Дождь уходит. Значит, вся эта работа ложится на меня.